Грубые голосавы крикивали приказы, слышен был звон мечей, таранам вышибали главные ворота, глухие удары разносились в ночном воздухе, но внутри управы никто не шелохнулся. Треснули доски, тяжёлые створки повалились на землю. 20 негодяев, потрясая дубинками, копьями и мечами, ворвались внутрь. Предводительствовал здоровенный детина с факелом в руке. Вломившись в первый дворик, они принялись кричать: Где этот судейский пёс? Где этот презренный начальник? Детина вышиб пинком дверь во внутренний двор и посторонился, пропуская вперёд свою шайку. Во дворе ониgodя остановились, поскольку кругом был кромешный мрак. Внезапно все шесть дверей приёмной распахнулись. Настиж двор озарился светом десятков больших свечей и фонарей, которые стояли в два ряда внутри помещения. Нападавшие, ослеплённые внезапным светом, почти не видели окружавших их справа и слева солдат. цвет играл на их шлемах и на золочёных остриях пик изготовленных к бою возле лестницы они увидели отряд судебных приставов с обнажёнными мечами на верхней ступеньке появилась внушительная фигура в полном церемониальном убранстве мерцающим в свете факелов с золотом шитья и с крылатой судейской шапкой на голове. Рядом с судьей виднелись два высоких воина в форме кавалерийских тысячских, их латы и на плечи сверкали, и цветастые плюмажи свисали с макушек острогонечных шлемов, Один из воинов сжимал в руках тугой лук со стрелой на изготове. Громогласным голосом судья возгласил, «Перед вами уездный начальник Лянфана! Сложите оружие!» Детина с обнаженным мечом первым оправился от неожиданности, "Вырывайте снаружи", командовал он сообщникам, но не успел он занести меч, как уже рухнул на землю, хрипя и корчась. Стрела от Зяуда пронзила ему горло. И тут же чей-то властный голос приказал из приёмной: "Направо!" В ответ на эту команду раздался топот ног И лязг железа, негодя и в растерянности переглядывались, а один из них закричал: "Братья, нам конец! Здесь армия!" И с этими словами бросил свою пику к нижней ступени лестницы. Затем, отстёгивая пояс, свисевшим на нём мечом, он молвил: "Ну что же, за 6 лет я отслужился до старшины, видно снова мне придётся начать с рядового". Услышав эти слова, Мажун рявкнул: "Кто здесь называет себя старшиной?" На это, говоривший заученно отчеканил: "Старшина 6-го пехотного рота 33-я армия левого крыла. Слушаю и повинуюсь, господин тысяцкий. Все дезертиры, шаг вперёд!" приказал Мажун. Ещё пятеро вышли вслед за старшиной и встали по стойке смирно. Мажоун изрёк сурово: "Всем вам предстоит предстать перед трибуналом". Между тем остальные негодяи сдали своё оружие приставам, которые связали им руки за спиной. Судья сказал: 10 скей